Глава 54. Утро после праздничного дня у нас наступило ближе к обеду. Деревенские гулянья закончились далеко за полночь. Погуляли все на славу. Мало того, к обеду приехали гости — мать и сын Березины. Илона бывала у нас, иногда даже оставаясь на ночь, когда погода неожиданно портилась, и ехать обратно в дождь или в метель было опасно. У нее даже своя комната на гостевом этаже имелась. Илона Березина и Натан Снежный были очень схожи характером. Оба жили словно в сказке, в своих розовых мечтах. Это, конечно, хорошо, но только когда за твоей спиной стоит кто-то сильный, способный решить все твои проблемы. Александра как-то рассказывал мне, что его матушка, оставшись без мужа, едва не разорила поместье, так же, как и Натан. Вот только ей повезло, что рядом был сын. Парню пришлось очень быстро взрослеть и брать управление усадьбой в свои руки. не надо сказать, это ему отлично удалось. Алессандра, узнав о моем скором замужестве, поначалу и глаз не казал. Обижался, что ли? Но близкое соседство, общие дела и симпатия наших родителей решили все за него. Мы снова начали общаться, теперь как друзья. И, надо сказать, такое общение мне нравилось много больше. Пришлось мне выйти к обеду. Будь Илона одна, Пообедала бы в компании папеньки и только бы порадовалась, что они смогли остаться наедине. Но не судьба. Дмитрий тоже присоединился к нам, обедая с отменным аппетитом. А мне после вчерашних разносолов кусок в горло не лез. Наелась на неделю вперед. Мужчины поначалу вели себя очень настороженно, Но к концу обеда, поняв, что делить им нечего, заметно расслабились. После обеда, когда мы со Светловым вышли подышать свежим воздухом, Он сообщил мне, что послезавтра нам нужно выезжать в столицу. «Уже пора?» — спросила я, сникнув. «Честно сказать, я боялась ехать. Как-то меня примут, понравлюсь ли я его родителям. Хоть у нас и договорной брак, остальные-то этого не знают. Поедем пораньше. Нужно время подогнать ваш гардероб по фигуре». «Мой гардероб?» — удивилась я. «Да, моя дорогая, ваш гардероб». «Моя невеста должна затмить своей красотой всех женщин столицы». «Так уж и всех», — ухмыльнулась я. «Никогда бы не подумала, что вы разбираетесь в женской моде». «Мне ваша шия помогла, дала все нужные мерки», — сдал Светлов Марусю. «И надо же, какая партизанка! Молчала все это время. Ведь она теперь чуть ли не каждую неделю ездит в город, могла спокойно передать ему все, что нужно». Как оказалось позже, она не просто молчала. Но еще и подготовила мне вещи к поездке. Пошила дорожное платье, а также нарядное женское белье не забыла. У вас барышня свадьба! Берите, берите! приговаривала она, запихивая в дорожный сундук нежно-кружевое безобразие. Весь следующий день я только тем занималась, что давала всем наставление. Да не переживайте, вы так, госпожа Каталина! Все будет хорошо, мы свое дело знаем, да и дел-то зимой почти нет, успокаивал меня Касьян. И вот. Все готово. Пора отправляться. Карета ожидает у крыльца. С нами до города едет Ванко. Нужно доставить парнишку домой. Сопровождают карету Михайло и Камердинер-Графа. «Не к чему брать больше людей, они только задержат нас в дороге», — пояснил Светлов. Вот и началось наше путешествие. Зимние дороги были намного равнее летних. Карета была отлично оборудована. И когда Ванко попрощался с нами в городе, его место занял Дмитрий. Добирались мы несколько дней, ночуя на постоялых дворах. Хотя, будь сейчас лето, осталось бы на ночь в карете. Уж больно у меня неприятные ассоциации с этими дорожными гостиницами. В столицу въехали поздно вечером, чтобы никто не видел раньше времени, — пояснил Дмитрий. Его дом, к моему удивлению, оказался не таким уж большим. Мой — в два раза больше. А зачем мне большой дом? Я в нем практически не живу. Все свободное время занимает работа признался господин королевский дознаватель. Во всем доме жили всего двое слуг — экономка и ее муж, выполнявший по дому всю мужскую работу. Это, конечно, не считая камердинера графа. Но тот все больше колесился со своим хозяином по стране, выполняя поручения короля. А уже рано утром во двор дома въехала неприметная повозка, из которой в дом занесли несколько сундуков. Все это было сделано в строжайшей тайне. В повозке приехала модистка и две ее помощницы. И вот после этого начался мой персональный ад. Меня крутили во все стороны, измеряя вдоль и поперёк. Заставляли надевать платье и взбираться на небольшую табуреточку. «Это чтобы подол подшить», — объяснила модистка. Уже к обеду я едва стояла на ногах. Да я в полях так не устаю. Платье для завтрака, платье для прогулки, для визита во дворец. Я уже счет потеряла многочисленным нарядом, когда в комнату внесли его. Моё свадебное платье. Оно великолепно, — прошептала я, разглядывая этот шедевр из нескольких метров атласной ткани, парчи и кружева. Вышивка серебряной нитью была настолько филигранно выполнена, что хотелось ее рассматривать снова и снова. После обеда модистки уехали, пообещав вернуться завтра. Они заверили меня, что будут шить всю ночь, чтобы успеть к завтрашнему дню ведь уже завтра светлову придется заявить о нашем приезде долго этого держать в тайне нельзя король может обидеться пояснил он странный здесь однако король чего бы ему обижаться эта фраза дмитрия показалась мне очень необычной но додумать мне снова не дали светлов потащил меня в библиотеку где на столе лежал толстый фолиант в шикарном кожаном переплете Как оказалось, это что-то вроде справочника, куда записывают всех маломальски родовитых личностей. Издание обновляется каждые 20 лет, включая в себя все подробности жизни великих, знаменитых и не очень. К каждой биографии прилагался портрет, выполненный с фотографической точностью. Оставшуюся часть дня я заучивала имена и титулы тех, кого могу встретить при дворе. К каждому нужно было обращаться согласно рангу — И этот этикет должен исполняться беспрекословно. Светлову очень хотелось, чтобы его провинциальная невеста вела себя безупречно. На следующее утро чуть свет прибыли модистки. Как им удалось всего за ночь подогнать на меня столько нарядов, диву даюсь. Сегодня они будут работать в доме. Модистку и ее двух помощниц закрыли в отдельной комнате наедине с моим свадебным платьем и сундучком драгоценных каменьев. Ими они должны украсить мой наряд. Все камешки были пересчитаны и переданы из рук в руки. За девушками остался присматривать камердинер графа, которому тот всецело доверял. После завтрака Дмитрий отправился во дворец, а я снова отправилась в библиотеку. С завистью посмотрела на заполненные книгами стеллажи. Я бы с удовольствием в них покопалась. Уверена, здесь можно отыскать много интересного. Вместо этого я должна сидеть, и изубрить, кто и в каком колене приходится родственникам их величеству. Король Дарий, судя по дате рождения, еще довольно молод, и 30 нет. И если художник ему не польстил, изображая на портрете, очень даже симпатичный мужчина. Кстати, пока моего жениха нет рядом, нужно больше узнать и о его семье. К моему удивлению, Светловых я нашла уже на четвертой странице. Они входили в пятерку приближенных к трону семей. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Во что это я ввязалась? Такой Мизальянс обычная провинциальная девчонка и граф, приближённый к трону. Я рассматривала изображение матери Дмитрия, очень красивой женщины с точёными чертами лица, и его отца — мужчина с гордо вскинутым подбородком. В глаза сразу бросались фамильные черты. Отец и сын были очень похожи. Как его родители посмотрят на то, что их сын привез невесту из далекой провинции? Я нервно сцепила пальцы в замок, уговаривая себя, что не время паниковать. Возможно, не все так страшно, как мне чудится. Продолжая листать книгу, узнала, что у Дмитрия есть еще младший брат. Судя по возрасту, он еще учится. Надо же, а я и не знала, что у него есть брат. Я, если подумать, вообще ничего не знаю о будущем муже. Дмитрий не вернулся к обеду, прислав записку, что он отправился сообщить родителям о своем приезде в столицу. Это заставило меня нервничать еще сильнее. В комнате сразу стало холоднее, а с потолка посыпались крошечные снежинки. Только снегопада мне здесь не хватало. Нужно взять себя в руки. Я хотела осмотреть библиотеку. Почему не заняться этим сейчас? Как говорится, пустили козу в огород. опомнилось только тогда, когда буквы стало плохо видно из-за надвигающихся сумерек. Можно, конечно, включить освещение. В этом доме в каждой комнате имелись магические светильники. Но с улицы послышался шум. И, подойдя к окну, Я увидела въезжающую во двор карету. Хозяин дома вернулся. Дмитрий выглядел очень довольным. Поцеловав мою ручку, первым делом поинтересовался, не скучала ли я. Ответила, что весь день провела в библиотеке. Брови светлого немного нахмурились, но тут к нему подошла экономка уточнить, когда подавать ужин. Она же доложила, что модистки уже закончили свою работу. Мне стало любопытно, что они сделали с платьем. Словно прочитав мои мысли, Дмитрий произнес: Пойдем посмотрим на их работу». Когда я вошла в комнату, где на манекене висело свадебное платье, едва сдержала возглас восхищения. В свете магических светильников платье переливалось сотнями драгоценных искорок. Более густо они были нашиты на лифт платья и чуть реже на подоле юбки. Все это напоминало мне искрящийся на солнце снег. «Нравится?» — спросил Дмитрий. «Очень». «Спасибо!» — я благодарно посмотрела на своего жениха. «У девушки в таком платье не должно быть никаких комплексов и страхов. Ей можно только позавидовать». Камердинер графа доложил, что все камни пересчитаны, все на месте, при этом он не сводил с девушек подозрительного взгляда. «Хорошо, отпусти их», — велел граф. После этого модистки с явным облегчением покинули комнату. Представляю, как им работалось под внимательным взглядом камердинера. Комнату с платьем закрыли на ключ, который Светлов положил в свой карман. Я бы на его месте еще бы и охрану приставила. Как представлю, сколько там драгоценностей, аж не по себе. Это же не платье, а целое состояние. За ужином Дмитрий огорошил меня сразу двумя новостями. Хорошо, что успела поесть, иначе бы кусок в горло не пошел. Их Величество Король Дарий через два дня дает бал в вашу честь. Сказано это было так обыденно, словно ничего особенного не происходило. «В мою честь!» «И часто их величество дает балы в честь невест своих подданных?» — осторожно поинтересовалась я. «Нет, не часто. Дело в том, что мы с Дарьем дружим с самого детства. Вместе учились в военной магической академии. А потом и на войну вместе ушли. Он хоть и маг земли, но любого врага закопать может под эту самую землю». Я машинально кивала в такт его словам. Друг детства, правая рука короля, молодой, красивый, богатый граф и я. В голове никак не укладывалось. Странно, что наши пути вообще пересеклись. Не успела я закончить свои самокопания, как меня снова огорошили. Завтра мы идем в гости к моим родителям.